Девять. Жизнь бьет ключом. Скрестив на груди руки, Ксения прохаживалась мимо стола, за которым Боб готовился к сеансу. Вся ее фигура и личико выражали недовольство, потому что он для сеанса выбрал неподходящее время. Встретились в ее квартире. У него выходной, а ей пришлось отпрашиваться. Солгать, будто к зубному срочно надо. Из-за этого Ксюша излилась. Он же мог выбрать другой день. Вечер или ночь. Но у Боба постоянно какие-нибудь дела. Вечно торопится. А с ней попросту не считается. Он заметил ее хождение и личика, как у кошки, которой оторвали хвост. «Не злись, Ксюха. Это быстро». Она промолчала, искоса бросая косые взгляды на него. Тем временем Боб щелкал мышью, глядя в ноутбук. А до этого подключал колонки. Подготовил два телефона и диктофон. Наконец бросил Ксюша. Тишина в студии. Она устроилась на стуле рядом и приготовилась слушать. Пошли гудки, однако звонок был сброшен. Боб усмехнулся. Догадывается, кто ему звонит. Да он уже забыл. Не скажи, перебил ее Боб. Такие финты не забываются. Успокоился, это может быть. Но не забыл. Цз, замри. Приложив палец к губам, он снова позвонил. Опять длинные гудки. Оба уже подумали, что не ответит, но раздался голос Викентия. Слушаю. Боб подвел курсор на мониторик аудиофайлу, запустил его. Проигрыватель он открыл заранее, все нужные файлы подготовил, чтобы паузы были меньше. Итак, записанный сухой голос сказал: Надеюсь, ты помнишь наши условия. И что? Боб щелкнул по следующему файлу. Он заранее составил приблизительный диалог, предположив реплики Викентия. На каждую подготовил варианты ультимативных ответов. Ответы напечатал и загонял в программу-говорилку, которая начитала написанный текст. Так Боб создал аудиофайлы. Теперь только находил подходящую реплику под файлом и включал компьютерной мышкой. «Мы предупреждали тебя, если не выполнишь наши условия. Мне плевать на твои угрозы» рявкнул Викентий. Ксюша улыбнулась Бобу. Тот подмигнул ей, догадываясь, что злость Вика доставляет ей радость. Затем продолжение записи включил. «Все материалы отнесем в прокуратуру. И что? Моей жены нет. Она умерла. Это легко узнать». «Нам все известно», — вещал голос. «Для тебя ничего не меняется. Мы подскажем работникам прокуратуры, что ты убил жену». Просмотрев наши материалы, они поймут, что ты и есть главный обвиняемый. Мы это сделаем. «У меня нет такой суммы», — огрызнулся Викентий. Найдешь. Времени у тебя неделя. Конец связи». Щелчок. Боб улыбался во весь рот, а Ксюша снова хмурилась, снова недовольна. Он слегка толкнул ее в плечо. «Эй, девчонка, ты чего? Зачем так много времени дал?» Собирая гаджеты, Боб беспечно ответил, словно не занимался только что банальным шантажом. «Ты сама говорила, что у него денег нет. Нужно ждать наследства. Вот пусть и занимает под будущее наследство. Ха-ха-ха!» «Не смешно. Да, я хочу, чтобы эта вонючка бегала, как загнанная шавка, чтобы его трясло от мысли о тюряге, чтобы ночью просыпался в холодном поту. Но неделя — это много. Подлый ум всегда найдет выход. Мы с тобой не лучше. Это объективная реальность. А я себя считаю лучше, — резко произнесла Ксения. Если бы тогда ты был рядом со мной, я не связалась бы с Виком никогда. Я вытерпела жизнь в конуре без удобств, сидела бы на хлебе, политом подсолнечным маслом и посыпанным солью, но была бы счастлива. Без тебя я научилась выживать одна и очень неплохо справилась, использовав ту пиццу Викентия. Мне хотелось дождаться диплома и тогда нанести удар Агнии, а заодно уничтожить и его. Но ее нет. Да плюнь-то на Вика и Агнию. Если повезет, получим бабки и свалим отсюда подальше. Так он же не дает мне плюнуть, вскипела Ксюша. Считает, я ему должна погроб, Караулит, требует секса и чтобы я переехала к нему. При этом похож на маньяка. У меня его пальцы остались на запястье. Вынуждена гримировать тональным кремом и шарфиком заматывать синяки. И врать, будто вывихнула руку. Во время ее монолога Боб проверил запись на диктофоне, удовлетворенно крякнул и перевел взгляд на Ксению. «Я готов». «Ты даже не слушал меня». Боб приобнял ее но Ксюша сбросила его руку и строго произнесла. «Не вздумай забыть, что сегодня ты перевозишь мои вещи на новую квартиру». «Если забудешь, заодно и меня забудь. Никаких отговорок. Понял?» «Конечно», — поднял Боб обе руки, улыбаясь. Фыркнув, Ксюша ушла в прихожую. Он за ней. Там обнял, как положено, полагая, что лучший способ украшения подружки — поцелуи. Находясь в кабинете, Протасов просматривал кадры видеонаблюдения, предоставленные разными службами. Рядом сидел оперативник и комментировал видео. Про себя Илья Ильич немножко сетовал. С новыми технологиями упростился процесс расследования. Для работы ума остается мало возможностей. Тем не менее. Однако звонок по внутреннему телефону вывел из ДУМ. Илья Ильич снял трубку с аппарата. Это был дежурный с проходной. «Тут вам конверт принесли. Внутри что-то твердое». «Кто принес?» – заинтересовался Протасов. «Почтальон». Илья Ильич и оперативник ждали недолго. Успели обсудить, какие именно из видеоматериалов стоит оставить, а какие можно удалить. Получив конверт, Протасов сначала прощупал его. Что-то маленькое и твердое внутри. «Да откройте уже!» — нетерпеливо настоял опер. Длинными пальцами Илья Ильич неторопливо оторвал полоску у конверта. Заглянул внутрь и достал флешку. Больше ничего внутри не было. Повертев ее, словно искал надпись, от кого послание. Вставил в ноутбук. «Здесь один видос», — сообщил опер, будто Протасов слепой. «Что ж, посмотрим», — произнес он. Увидев первые кадры, у обоих глаза стали как у филинов. Оба непроизвольно подались вперед к монитору, к молодой женщине. Она заговорила с трудом, тихо, с паузами, когда ей надо было добрать воздуха. Мое имя Никитина Агния Константиновна. Близкие называют не ей. Я умираю и хочу напоследок. Человек, который снимает меня, не причастен к моей смерти. Он случайный. Я попросила его снять на видео. Это важно. Хочу, чтобы все моё имущество досталось моей сестре Милане Георгиевне Никитиной и её детям, а не моему мужу. Он ничего не должен получить из наследства. Заказал меня Викентий, мой муж. Больше некому. Вчера я получила видео с ним и любовницей. Он изменял мне. Я велела ему собрать вещи и убраться. Пока буду на даче. По пути сюда заехала к адвокату Ноткину. Просила подготовить заявление для развода. Он уезжал в санато, но обещал. «Достаточно», — сказал мужской голос за кадром. «Еще два слова». Слабо возразила Агния. А утром пришел мужчина возрастом, как муж. Просил нарисовать план, когда ехать к дому у пруда. Сказал, будто мы знакомы. Еще хотел пить. Он обманул. Я пустила его, а он ударил меня ножом без причины. Я хочу, чтобы мой муж Викентий и тот, кто убил меня, получили заслуженное наказание. Очень больно и обидно. Э, э, Агня, держитесь! И все. Обрыв. Пауза получилась длинная. Так ведь сообразить надо, что это было. Вероятно, Илья Ильич ничего не понял. Включил запись еще раз, смотрели молча, но и после записи оба долго не могли отойти от внезапного подарка. Сложно воспринять, наконец, медленно произнес Опер. Как будто мне показали постановку. Да. «Есть такое», — согласился Протасов. «Но это не постановка». «Выходит, она умерла?» — расстроился оперативник. «Раз принесли это видео». «Мужественная девчонка», — констатировал Протасов. «Илья Ильич, как же она говорила?» — недоумевал Опер. «У нее смертельное ранение. При таком, как убеждают кулапы, летальность наступает мгновенно. Как такое возможно?» В конце он указал на монитор. Осмотрел на Протасова. Тот разглядывал стоп-кадр с лицом умирающей. Наклонял голову то вправо, то влево. Развел руки в стороны и произнес. В рубашке родилась, полагаю. Или произошло чудо. Найдем труп, узнаем, почему не умерла сразу. А если она выжила? Тем более узнаем. Но это хороший козырь. Следует обмозговать, как его использовать. Давай-ка сгоняй к следователю за делом адвоката Ноткина. Хочу почитать на досуге. Я сейчас предупрежу, что ты придешь. Бегом, марш! «Вот и наш дом, который мы любили», — сказала Милана, стоя перед воротами. Замок на честном слове. Папа собирался заменить, но так и не заменил. «Сейчас задвижку? Чёрт! Она так туго ходит!» «Есть! Заходи, не стесняйся. В конце концов, это и мой дом. Я росла здесь». Женщины обошли вокруг загородного дома. Милана рассказала историю усадебки, привычки хозяев, хотя все это не важно. Накана оказалась идеальными ушами, не перебивала, внимательно слушала. Ее глаза больше задерживались на рассказчице, чем на окружающем пейзаже. Она изъявила желание спуститься на пирс и, осмотрев пруд, не удержалась от восхищения. Потрясающая красота. Да. Закивала головой и Милана. Как таблетка транквилизатора действует. Поэтому сюда мы и стремились. Ния очень любила это место. Да и я. Нам всем было здесь хорошо. А без отца не хотелось приезжать. Но я приезжала ради сестры. Самое противное не выполнила обещание, данное ему. Какое обещание? Что с ней ничего плохого не случится. Представляешь, он как будто чувствовал беду. Взял с меня слово, что я буду присматривать за ней. «Странно, не я глава компании, но после вашего рассказа создается впечатление, что она была абсолютно беспомощной». «Конечно нет», — всплеснула руками Милана. «В компании она была сильная, сообразительная, смелая, умеющая брать на себя ответственность. Все деловые качества перешли от отца к ней. А дома? Дома другая. Не знаю, как объяснить». Маялась, как будто ей чего-то не хватало. «Чего именно?» «Думаю, детей. Не я очень любила племянников. Баловала их. Я ругала ее, А больше... не знаю. Папа будто увидел ее будущее. Беда-то случилась. Наверное, это просто чутьё отцовское. И никакой надежды, что мы узнаем, где она». «Ну, если нет надежды, поиски нужно прекратить». «Никогда!» горячо бросила Милана. «До упора будем разбираться с этой историей. Я хочу знать, что здесь случилось. Хочу знать, что стало с ней. Накана прошлась по пирсу, подняла камешек и кинула в воду. Он ловко поскакал по глади воды. Милана присвистнула. «Ух ты! Это как у тебя?» «Обычный трюк. Папины сослуживца научили, когда он работал в военном ведомстве. Неужели этот водоем искусственный?» «Не совсем. Было несколько прудов. Их объединили». Что-то, заметив на противоположной стороне пруда, Накана приложила ладонь к лбу, защищая глаза от яркого солнца. «Я вижу на той стороне крыши. Это... такие же дачники. Семь или восемь усадеб вокруг пруда». «Угу! Поэтому появляется ощущение дикой природы, безлюдного места. А с соседями вы общаетесь?» «Нет» ответила Милана. «Разумеется, я иногда их вижу. Примерно раз в год или в два года раз. Но издалека вижу. Дорога-то мимо нас идет. Потянувшись, она вдруг осеклась. После короткой паузы процедила. «Ты смотри, на ловца и зверь бежит». Накана проследила за ее взглядом и сама округлила глаза. По лесенке спускался Викентий в пижонском костюме нежно-голубого цвета и в синей рубашке с выражением недоброго торжества на физиономии. Не поздоровавшись, обычно так поступают невоспитанные люди, начал с враждебной ноты. «А говорила, будто не ты заменила входную дверь». «Хм», — ухмыльнулась Милана, хитро прищурившись. «Вот теперь я в полной уверенности, что ты заменил дверь, а говорил, открыть не можешь. Мы тебя поймали». К этому времени он спустился. Стал на противоположной стороне пирса, поставив ноги шире своих узких плеч, руки заложил в карманы брюк и отчеканил. «Я приезжаю сюда часто, надеясь застать тех, кто в мой дом меня не пускает. Вот и застал. Застал, застал!» Милане страстно захотелось окунуть в пруд эту противную морду, правда, потрёпанную и осунувшуюся без жены к её радости. Вероятно, снова поедает фастфуд. И запивает крепким алкоголем. Ей не жалко его совсем. И зная, как магически действует ее ровный тон, подкрепленный абсолютно индифферентным выражением лица, она поспешила охладить Викентия. А я приехала познакомить Риту с загородным домом нашего отца. Ведь это все он построил, и дедушка. И этот пруд выкопал почти лопатой. Рыбок с лягушками запустил. Посадил растения, а не просто камыши. «Вон лилии раскинулись. Все наш папа. Рите очень хотелось посмотреть, где наш папа жил, работал, любил проводить время». «О-о-о!» Поймал он тональность и взгляды Миланы на Риту, полный умиления, без сомнения. Викентий озадачился. Его глазенки ходили туда-сюда. То на Милану, на устах которой блуждала улыбка кобры, то на новенькое личико. Это еще что? Естественно, Он заподозрил подлянку со стороны парикмахерши, обычно без безинициативной, но последнее время она разошлась не на шутку. Нисколько не снизив враждебности, Викентий полюбопытствовал. А с какого перепугу она интересуется? Вложив море любви в свой взгляд, Милана посмотрела на Риту Накана, улыбнулась, потом перевела взгляд на спевающуюся букашку и пропела. «Рита — родная дочь нашего папы. «Да-да-да. Внебрачная». «Это она тебе так сказала?» «Это анализ ДНК сказал». Не присылала Рите свои...» «Не знаю, как называется». Милана перевела вопросительный взгляд на Накана. Та осторожно, видимо, сама обалдела от вранья клиентки. Подсказала. «Биоматериалы». «Вот, биоматериалы». А Рита отдала все на анализ. Она очень хотела убедиться сама. В том, что у нее есть родная сестра. Это так трогательно. Ложь оружие слабых. С помощью лжи они утверждаются, возвышаются, интригуют, льстят, завоевывают доверие и добиваются целей. Как правило, не мирных, а чтобы подчинить и использовать. Ложь многогранна, как и само зло. Нередко она бывает сильнее правды. Да и верит ей чаще. Глупые и умные верят, отключая Божий дар. Мозг. Если проще, то выглядит это так. Слабый эксплуатирует слабости людей. Но и сильные пользуются ложью. Редко и успешно. Особенно, когда нужно спровоцировать противную сторону на дурацкий выпад. Получится – ура. Не получится – попытка не пытка. Так рассуждала Милана, глядя на перевернутую физиономию Викентия, мастера лжи. Не без лоратства она отметила, что новость ему не нравится. Однако пауза длинноватая. С невинным видом она задала вопрос Викентию, возвращая ему долг обвинения. Может, откроешь нам дом? Рита только посмотрит, как наш общий папа устроил все внутри. У него был прекрасный вкус. Предлагаешь высадить дверь? Мрачно проскрипел он. Извини, у меня нет артиллерийской установки, чтобы выбить ее. Неужели ключей нет? Забыл их дома? Спросила. Как спрашивает любой человек о незначительных вещах. Ну, типа, где моя рубашка? Или сколько времени? Или неужели опять пойдет дождь? Не намека на ехидство, но в этой ее манере укрылось тайное коварство, залившее Викентия. Он хотел было бросить что-нибудь резкое и оскорбительное, не без усилий сдержался, лишь шумно втянул носом воздух и взбежал наверх. И как тебе он? Повернувшись к Накана, спросила Милана. Довольна, что удалось разозлить и поставить в тупик зятя. Импульсивный, психопатического склада. Дала оценку та. «да». Зачем вы сказали ему, что я дочь вашего отца? Ты же хотела так назваться Харисову. А он опасный тип, в отличие от нашего Сибарита и тупицы. Да ради бога, называйте. Но цель. Я представилась дочерью Раисе Петровне чтобы расположить ее, доверие вызвать. А вы зачем лгали? Он очень разозлился. Желваки на скулах ходили, кулаки сжимал. Я должна знать, чтобы исключить ошибки с моей стороны. Месть негодяю, мелкая, но приятная. Пусть побегает теперь, выясняя у юристов, чем грозит ему явление родной дочери тестя. Наверху раздался рев мотора. Накана невольно посмотрела туда, хотя снизу ничего не увидишь. Скорее, это реакция на шум. Милана ухмыльнулась. Ага, бешеный Кент помчался на всех парах к адвокатам. Нет, а ты видела, как он напряг свой узкий обезьяний лобик, когда услышал, что ты дочь нашего отца? Адвокаты успокоят быстро. Кстати, Раиса Петровна говорила, в тот день, когда застрелили вашего отца, с Харисовым приезжал еще один, его адвокат. Они приехали за советом к вашему отцу. А если Ноткин убедит Харисова, что я дочь Константина Юрьевича? Адвоката легко уговорить энной суммой. Милана странно отреагировала, молча оглядела пирс, нашла камешек и кинула в воду. У нее трюк скачущего по глади воды камешка не получился. Он просто булькнул. Она смотрела на расходившиеся круги и угрюмо сообщила. «Не сможет Ноткин нам помочь». «Почему?» «Потому что умер. Ноткина зарезали не так давно, в собственном загородном доме, недалеко отсюда». «Жалко», — разочарованно протянула Накана. «Да, очень жаль. Он хорошо знал свое дело. Без него трудно». «Трудно? Он и вам помогал». «И нам?» — усмехнулась Милана. «Эрнестович был адвокатом и папы, и Агни, естественно, и моим. Уехал в санаторий». Вернулся раньше и сидел на даче. Чего он там сидел? Ему же не надо было выходить на работу в определенный час. Он всегда жил в свободном режиме и полагал, что высшая цель его жизни достигнута. Возможно сделать и жить как хочет. Вероятно, перепрыгнул в высшую цель и скатился до низшей, раз его жестоко убили. Жестоко? Заострило внимание на Накана. Как именно? Несколько раз ударили ножом. Больше десяти, кажется. Ого, это проявление ярости. Что-то произошло. Разумеется, но никто не знает, что. И, конечно, никто не знает, кто. Вы сказали, не так давно. Когда это было? Примерно через месяц после того, как пропала Ния. Он пролежал где-то неделю, может, больше. Домработница его нашла. А что следствие? Ты же знакома с Рудаковым? «Если интересно, он как раз работает по этому делу, а я...» «Я ни черта не понимаю, как выяснилось, но стараюсь вникнуть». «Ладно, поехали мимо дома вашего Эрнестовича». «Нет, не к адвокату рванул Викентий. Он договорился с гримом встретиться». «А где подходящее место?» «Где пусто и никого не встретишь?» «В загородном доме Нии». «Кстати, сказал правду сестре жены». Время от времени он наведывался сюда, надеясь поймать с поличным злоумышленника, и поймал Милану. Викентий стремился отъехать как можно дальше от загородного дома. Ведь с минуты на минуту должен приехать Грим, который и так чрезмерно осторожный. А тут две бабы. Одна из них еще та штучка. Милана не должна видеть их вместе. Никто не должен. В этом и Викенти заинтересован. А то мало ли что. Но дочка... Откуда она взялась? Явно Милка плетет интригу. Эта ведьма способна. Что она задумала? Кто на самом деле Рита? Мысли, мысли. Ядовитые, злые, пугающие. Увлекся и не увидел вовремя съехавший с трассы автомобиль Грима. Заметил, лишь проезжая мимо. Просигналил короткими гудками. Затем развернулся у трассы. Грим остановился. Значит, понял, кто сигналит. Викинти выскочил из авто, к внедорожнику бежал, как заяц от ружья охотника. Открыв дверцу, выкрикнул. «Разворачивайся и за мной поезжай». «Не понял. Ты чего такой заполошный?» «Не спрашивай. Это потом. Делай, что говорю». «Едем в обратную сторону от города. У второй лесопосадки съезжаем на пыль. Быстрей, пока нас не заметили». Пыль — проселочная дорога, ведущая к поселку. По ней мало кто ездит, и уж точно не городские. Оба автомобиля одновременно развернулись, выехали на трассу и газанули в обратную от города сторону. В лесопосадке никто не подслушает и вряд ли увидит, кроме безобидных птичек. Когда, свернув на пыль, из машины вышел Викентий и оглянулся. Грим высунулся в окно и махнул рукой, мол, дальше поезжай. У него мания преследования, что ли? Иногда он до фобии осторожный. Но, может быть, так и надо. Викентий подчинился и проехал еще с километр. Поставив машины на выжженную солнцем траву рядом с дорогой, она ведь узкая, любой проезжающий поднимет вопль, что машины мешают. Оба приземлились на траву. У Викентия были две новости, обе плохие. Шантаж и дочка-тестя по имени Рита. Он с скороговорко выпалил их. Затем дал послушать запись диалога с шантажистом требующим денег, и с замиранием сердца ждал, что посоветует Дока Грим, у которого багаж знаний по части разборок большой. «Думаю, внезапная дочка твоего тестя пролетела с наследством, если на него рассчитывала. Если бы отец умер сейчас, то она могла рассчитывать на свой кусок, а состояние сестры ее уже не касается». «Правда?» — повеселел Викентий. «Ты муж, наследник первой очереди». Сестры не в счет, но при условии, что твоя жена не написала завещание. А завещать она могла свое состояние, хоть заезжему молодцу, без рода и племени, хоть первому встречному. Не успела. Тогда спи спокойно, дорогой товарищ. Фу, не говори мне эту фразу. Она про покойника. Грим рассмеялся, завалился на спину и заложил за голову руки. Веселье прошло быстро. Он сказал, «А вот вторая новость. Не очень. Кто это?» «Не знаю. Если простые шантажисты берут на понт». «Разве шантажист не один?» Насторожился Викентий. «Других голосов на записи нет. Ты же слышал. Говорят, по голосу можно выяснить, чей он». «Слушай, Вик», прервал его грим. «Ты хоть немного изучи комп и программы. Честно, стыдоба берет от такой дремучести». «Не понял». Причем здесь твое нравоучение? Если бы ты хоть немного знал комп, кроме игрушек, в которые играют даже пятилетние дети, то знал бы, что существует программа читалки. Голос в них нормальный, человеческий. Только неправильные ударения иногда выдают, что эта программа читает. Люди так не говорят. Понятно. Мне-то что делать с этим козлом? Удавить? Как? Обалдел Викентий. Ну, способов много. Ухмыльнулся Грим, будто не понял, что напугала Вика. Руками, подушкой, при помощи веревки или ремня. Не валяй дурака. Я не про способы. Взвился тот. Я должен, да? Я? А кто? Это твой косяк. Но, но я, я не смогу, не умею. Своим беспомощным заиканием он разозлил Грима до чертиков. Тот сел и рявкнул прямо в лицо главному генератору идеи избавиться от любимой жены. «Учись. Ты за жену половину не заплатил. А хочешь, чтобы я замочил еще одного? Причем сам не знаешь, кого именно. Запомни, я не люблю попутных жертв. Это означает провал по всем статьям. В таких случаях умные люди делают ноги. «Не, не бросай меня. Не надо». Викенти испугался по-настоящему. До этого он пытался воздействовать на Грима жалкими приемами. Впрочем, друг-киллер, а по-русски душегуб. Профессионал-убийца. Другом он не может быть. Почему? А потому. У него другие точки отсчета. Возможно, их вообще нет, так как сознательно утрачены границы между хорошо и плохо. Раз Разжалобить Грима нереально. Но Викенти упорно давил на жалость. Ведь как ни крути а они связаны. Я не справлюсь один, пойми. Я никогда этого не делал. Ага-ага, скептически бросил сообщник. Следовало сначала просчитать все. Просчитать значит предусмотреть все варианты, даже самые дерьмовые. На них придумать способы микширования проблемы. А это должен был сделать ты. А что на деле? Все в попыхах. Хотя убедил меня, что сбоев не будет. «Сбоев не должно было быть», — огрызнулся Викентий. «Никто ведь не знал, поэтому я торопился». «Но он есть», — гаркнул Грим. «Запомни, в попыхах ничего не делается. Но тебе понадобилось срочно жену на тот свет спровадить». «Ты прекрасно помнишь, как все случилось. Разве я этого хотел?» «Нет, так получилось. Это была вынужденная мера. Необходимость».